Глава 62. Я приду к ним в крике, что разрушит безмолвие зимнего леса. Февраль 1817 года. Рассвет в начале февраля. Перекресток в лесу. В туманную дымку между деревьями сочится тень от стволов. Разбитые проселочные дороги давно никто не чинил, а одна... Такая узкая, что по ней вряд ли проедет коляска, разве что подвода. Место, не обозначенное на карте, место без названия. Дроллайт ждал. Ни кучера, ни двуколки, ни лошади. Ничего, что объясняло бы его присутствие, но это был именно он. Дроллайт так давно стоял на перекрестке, что плащ покрылся изморозью. Слабый щелчок заставил его обернуться. Ничего, те же молчаливые деревья вокруг. ерунда мерунда!» — пробормотал он про себя. «Просто сухой лист упал с дерева». Вновь раздался резкий щелчок, словно лед разрывал камень или дерево изнутри. Дролойд всматривался в темноту до да боли в глазах. «Всего лишь сухой лист». повторил он новый звук заставил дролыта задрожать от страха что то приближалось однако вскоре слух различил стук копыт он всмотрелся в дорогу грязно серое пятно обернулось силуэтом всадника наконец то наконец то он приехал бормоча себе под нос дролыд заспешил навстречу всаднику «Где вы были? Я жду вас несколько часов!» «И что с того?» — раздался голос Лассельса. «Что вам еще делать?» «Ах, как вы ошибаетесь! Как вы несправедливы! Вы должны отвезти меня в Лондон как можно скорее!» «Всему свое время!» Лассельс натянул поводья. Его щегольские плащ и шляпу покрывала изморозь. Дролойд оглядел Лассельса и в своей обычной манере вяло заметил: "Надо же, как вырядились. Не слишком мы многи богатством грабители не боитесь? По дорогам шастают отчаянные малые. Людей подобного сорта ничто не остановит. Поэтому я всегда вожу с собой пистолеты. К тому же я и сам отчаянный". Внезапно в голову Дролойду пришла новая мысль: "А где вторая лошадь?" «Какая лошадь?» «Та, что отвезет меня в Лондон! Какой же вы баллан, Лассельс? Как я доберусь до Лондона без лошади?» Лассельс рассмеялся. «На вашем месте я бы туда не спешил. Долги ваши выплачены, я их выплатил. Но в столице у вас хватает врагов. Вам не сдобровать, если попадетесь к ним в руки». Дроллит непонимающим взглядом уставился на собеседника. Дрожащим голосом он воскликнул. — Но у меня поручение от волшебника. Он велел мне доставить его послание. Мне нельзя терять ни минуты. Лассельс вздохнул. — Вы пьяны. Спите на ходу. Норрел ни о чем вас не просил. Если бы он хотел что-нибудь вам поручить, то сказал бы мне и кроме того. — Не Норрелл! Стрэнж." Лассельс. выпрямился в седле. Лошадь под ним заволновалась, но всадник сохранял спокойствие. Тихим, зловещим голосом он спросил. — О чем вы толкуете? — Стрэндж? — Да как вы смеете произносить при мне это имя? — Советую вам хорошенько подумать, прежде чем снова упоминать Стрэнджа. — Я вами недоволен. — Вам были даны предельно четкие указания оставаться в Венеции до отъезда Стрэнджа. Однако вы здесь, а он там. — Я не виноват. Мне пришлось уехать. Вы не понимаете, я видел его, и он велел? Лассельс поднял руку. — Не стоит продолжать разговор на открытом месте. Давайте углубимся в лес. — В лес? — Последний румянец. — сошел с бледных щек Дроллойта. — Нет, ни за что! Ни за что на свете не просите! — Что вас гложет? Лассель согляделся, уже не такой уверенный в себе, как прежде. — Стрэндж велел деревьям за нами следить? — Нет, нет, я не могу объяснить. Они ждут меня. Они меня знают. Я не могу сойти с дороги. Дроллойт не находил слов, чтобы описать то, что с ним случилось. Он раскинул руки, показывая, как реки текут сквозь него, древесные побеги протыкают кожу, а сердце и прочие внутренности превращаются в камни. Лассель поднял хлыст. — Не понимаю, о чем вы толкуете! Он направил лошадь прямо над Роллойта и замахнулся хлыстом. Бедняга-дроллойт, никогда не отличавшийся храбростью, кныча на бегу, припустил через лес. Вереск вцепился в рукав его сюртука и Дроллайт вскрикнул. — Да не орите вы! — воскликнул Ласельс. Не то подумают, что вас убивают! Они достигли маленькой поляны. Ласельс соскочил с лошади и привязал ее к дереву, вытащил пистолеты из сидельной сумки и опустил их в карманы серого сюртука, затем обернулся к дролойту «Итак, вы действительно видели Стрэнджа?» «Превосходно! Я был уверен, что вы струсите». я думал, он превратит меня во что-нибудь ужасное». Лассель неприязненно оглядел потрепанную одежду и помятое лицо Дроллайта. «А вы уверены, что не превратил?» «Что?» — не понял Дроллайт. «Почему вы просто не убили его? Вы были одни, во тьме. Никто бы не узнал». «Как же убить, скажете тоже? Он высокий, умный, быстрый и жестокий. Куда мне до него?» «Я мог бы его убить», — сказал Лассельс. «И что вам мешает? Езжайте в Венецию». «Где он теперь?» «Во тьме, в Венеции, но собирается в Англию». «Он сам сказал?» «Да, я уже говорил. У меня три послания. Чилдермасу, Массу, Норрулу...» И всем волшебникам Англии. Что за послание? Я должен сказать Чилдермасу, что мистер Норрелл не воскрешал леди Пол, ему помог эльф, и этот эльф совершил ужасное злодеяние. Кроме того, я должен передать Чилдермасу какую-то табакерку. Это первое поручение. Я также должен передать Норреллу, что Стрэндж возвращается. Это третье поручение. Лассель задумался. «А что в табакерке?» «Понятия не имею». «Она запечатана с помощью чар?» Дролыд закрыл глаза и мотнул головой. «Не знаю». Лассельс расхохотался. «Хотите сказать, что табакерка все время была в ваших руках, и вы не удосужились заглянуть внутрь? Это, говорите мне, вы? Когда вы бывали у меня в доме, я не мог и на минуту оставить вас без присмотра». Вы читали мои частные письма и все мои секреты на утро становились достоянием общества. Дролит опустил глаза, казалось, он как-то съежился внутри своего сюртука и стал еще более жалким, если такое возможно. Однако тот, кто решил бы, что Дролит стыдится был их прегрешений, сильно ошибся бы. Я боялся, сознался он. Лассельс хмыкнул. «Где она? Отдайте ее мне!» Дролит залез в карман и вынул оттуда коробочку, завернутую в грязный носовой платок. Платок был завязан несколькими хитрыми узелками, чтобы коробочка случайно не открылась. Дролит протянул ее Лассельсу. С брезгливой гримасой Лассельс размотал платок и открыл коробочку. Повисло молчание. «Вы тупица!» — сказал Лассельс, захлопнул табакерку и сунул в карман. — Нет, я должен? — Дролайт потянулся за табакеркой. — Вы говорили о трех поручениях. Стало быть, есть еще одно? — Не думаю, что вы поймете. — Что? Вы поняли, а я не пойму? Должно быть, в Италии вы здорово поумнели. — Дело не в уме. — Так о чем вы? Не тяните. Я устал с вами разговаривать. Стрэндж сказал, что дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Сказал, что волшебники должны учиться магии у камней и леса, что все старые союзники Джона Асгласа здесь. Джон Асглас! Джон Асглас! Только разговоров, что от Джоне Асгласе. Даже Норрелл и тот туда же. Причем тут Джон Асглас? Прошло четыреста лет! Дролайт снова протянул руку. дайте коробочку я должен какого черта вы не поняли никаких посланий за исключением того что адресовано норрелу а с этим я справлюсь сам прошу вас взвыл дрод я не могу его подвести вы не понимаете он убьет меня или сделает чего похуже Лассельс развел руки словно призывая деревья стать свидетелями его изумления «Вы думаете, я позволю вам повредить Норрелу, что, собственно, означало бы повредить мне?» «Я не виноват! Я не могу ослушаться волшебника!» «Червяк! Каково тебе оказаться между мной и Стрэнджем? Тебя раздавит!» От ужаса Дроллайт тихонько всхлипнул. Он посмотрел на Лассельса странным, затуманенным взглядом, хотел что-то сказать, но неожиданно развернулся и кинулся прочь. Лассельс и не подумал его преследовать. Он поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Пуля попала Дроллойту в бедро. Кровавая струйка брызнула на снег. Дроллайт вскрикнул и рухнул в заросли дикого шиповника. Он пытался отползти, но мешала раненная нога, а колючие ветки впились в одежду и не отпускали. Дроллайт поднял глаза на подошедшего Лассельса. Страх и боль до неузнаваемости исказили его черты. Лассельс поднял второй пистолет и выстрелил. Левая сторона лица Дроллайта взорвалась, как яйцо или апельсин. Несколько раз он дернулся и затих. Несмотря на то, что никто за ним не наблюдал, Лассельс не позволил себе утратить хладнокровие, хотя кровь бешено стучала в висках, груди и во всем теле. Джентльмен всегда остается джентльменом. У Лассельса был камердинер который любил читать рассказы об убийствах и повешениях в Ньюгейтском календаре. Иногда Лассельс, забавы ради, брал какой-нибудь из томов. Во всех приведенных историях злодей, каким бы дерзким ни было преступление, потом не находил себе места и совершал необъяснимые поступки, которые его и губили. Лассельс всегда сомневался в правдивости этих историй, однако сейчас, не желая случайно выдать себя прислушался к внутренним ощущениям. Он не испытывал ни раскаяния, ни ужаса. Напротив, Лассельс поздравил себя, что на свете стало одним негодяем меньше. «Если бы три-четыре года назад он знал, чем все закончится, сам попросил бы меня это сделать», — подумал он. Неожиданно раздался хруст. К удивлению Лассельса, крошечный росток пробился сквозь правый глаз Дролайта, от левого ничего не осталось. Плющ обвил шею и грудь. Ростки падуба прорастали сквозь руки Дролайта. Березовый побег выстрелил прямо из ноги. Боярышник пробивался на животе. Казалось, что лес распинает Дролайта. Растения и не думали останавливаться, они тянулись и тянулись вверх, коричневые и алые побеги заслонили изуродованное лицо, под их напором тело стремительно разлагалось и, наконец, исчезло. От Кристофера Дролайта не осталось ничего. Деревья, камни и земля. вобрали его в себя, однако очертания человеческой фигуры еще угадывались. «Бересковый куст — это рука», размышлял про себя Лассельс. «А камень?» «Сердце?» «Какое маленькое и твердое». Он рассмеялся. «Интересное свойство стрэнджевой магии!» произнес он вслух к никому не обращаясь рано или поздно она начинает работать против него ласельс взобрался на лошадь и поскакал к дороге.